23. Пьетра пробыл с нами три дня. Отец и братья быстро привязались к нему. Последние особенно были рады тому, что он не задавался и проявлял к ним интерес, хотя в школе их считали бездрями. Мать, напротив, вела себя с ним не особенно дружелюбно и только накануне его отъезда оттаяла. Это было воскресенье. Отец сказал, что хочет показать зятю все красоты Неаполя. Тому понравилась идея и он предложил поужинать где-нибудь всем вместе. «Мы пойдем в ресторан?» — нахмурилась мать. «Да, сеньора, нам есть что отметить. Лучше я сама приготовлю ужин. Мы же обещали накормить тебя запеканкой». «Спасибо, сеньора, но вы и так слишком много для меня сделали». Во время сборов мать отвела меня в сторону и спросила. «Оплатить он будет?» «Да». «Уверена?» «Конечно, мам, он же нас пригласил». Утром, празднично одетые, мы отправились в центр. И тут случилось то, что поразило меня до глубины души. Поначалу отец взял на себя роль гида. Он показал гостю замок Маскио-Анджуино, Королевский дворец, статуи правителей, Кастель де Льва, Виа-Карачёлла, море. Пьетру слушал его очень внимательно но в какой-то момент он, гулявший по нашему городу в первый раз, начал сам, немного смущаясь, рассказывать нам о Неаполе, открывая новые, неизвестные нам факты. Это было прекрасно. Я никогда особенно не интересовалась местами, с которыми были связаны моё детство и отрочество, и меня потрясло, с каким восхищением говорил о моём городе Пьетро. Он рассказывал нам об истории Неаполя, неаполитанской литературе, сказках, легендах, памятниках, как сохранившихся, так и утраченных по чьей-то халатности, пересказывал анекдоты из жизни города. Я понимала, что он знал город так хорошо не только потому, что знал вообще все, но и потому, что это был мой город. Отец быстро почувствовал себя незринутым с трона, братья заскучали. Я заметила это и дала понять Пьетру, что рассказ пора заканчивать. Он покраснел и тут же умолк. Но мать, как всегда, была непредсказуема. Она повисла у него на руке и сказала, «Продолжай, мне так нравится. Мне никто никогда ничего такого не рассказывал». Обедать мы отправились в Санта-Лючию. По словам моего отца, это был прекрасный ресторан. Сам он, разумеется, там не бывал, но слышал о нем «Я могу заказать все что захочу», — шепнула мне на ухо Элиза. «Конечно». Обстановка в ресторане была спокойная. Мать выпила лишнего и отпустила пару неприличных выражений. Отец, братья и Пьетро шутили между собой. Я глаз не могла отвести от своего будущего мужа. Сомнений не было. Я любила его. Этот человек знал себе цену и в то же время при необходимости умел с такой легкостью забывать о себе. Я в первый раз в жизни заметила, как внимательно он умеет слушать, с каким участием говорит с собеседником, настоящий «Исповедник в миру». Этот его тон и голос очень мне нравились. Возможно, мне стоило убедить его остаться еще на день и познакомить с Лилой. Я скажу ей, я выхожу замуж за этого человека и уезжаю с ним из Неаполя. Как думаешь, правильно я поступаю? Я как раз мысленно взвешивала, стоит ли мне так поступить, когда заметила за соседним столиком компанию из пяти-шести студентов, которые что-то отмечали за пиццей — и, поглядывая в нашу сторону, обменивались смешками. Я поняла, что их развеселил вид Пьетро с его густыми бровями и свисающей на лоб копной волос. Несколько минут спустя мои братья, не сговариваясь, одновременно встали из-за стола, подошли к студентам и что-то им сказали. Подозреваю, что-то не слишком приятное. Те ответили, началась перепалка, раздались крики, кто-то кого-то ударил. Мать в поддержку сыновей разразилась потоком брани. Отец и Пьетро бросились разнимать дерущихся. Пьетро это происшествие скорее позабавило. По-моему, он так и не понял, из-за чего разгорелась ссора. «Это что, местный обычай?» — пошутил он, когда мы вышли на улицу. «Подойти и ни с того ни с сего наброситься с кулаками на сидящих за соседним столиком?» В результате симпатия между Пьетро и моими братьями только укрепилась. Но отец при первой возможности отвел Пеппа и Джанни в сторонку и строго отчитал за то, что те выставили себя перед профессором какими-то дикарями. Я слышала, как Пеппа шепотом оправдывался. «Пап, они же насмехались над Пьетро. Что ж нам, молчать надо было?» Мне понравилось, что он назвал его Пьетро, а не профессор. Верный знак того, что он уже считал его своим членом семьи и другом, пусть даже чудаковатым, смеяться над которым в его присутствии не смел никто. Но меня этот случай убедил, что не стоит знакомить Пьетро с Лилой. Уж я-то ее знала, она была злая, и если бы Пьетро показался ей нелепым, она вполне могла встретить его издевкой, как те парни в ресторане. Вечером мы вернулись домой, уставшие после долгой прогулки. Слегка перекусили, и все вместе пошли провожать моего жениха до отеля. Мать неожиданно для всех на прощание расцеловала его в обе щеки. На обратном пути, пока мы на перебое обсуждали достоинство Петру, она не проронила ни слова. И только дома, прежде чем отправиться спать, с завистью сказала мне: «Тебе слишком повезло, бедный мальчик. Ты его не заслуживаешь».